«Я бы сказал, негодным властителям вы служите даже вернее, чем тем, кого относите к выдающимся, потому что одного из лучших королей, которого даровала вам судьба, Генриха IV, вы убили», — заметил Петр. «Я прощаю вам это высказывание только из-за плохого знания французского языка», — сказал капитан Детревель. «Как это мы его убили?» «Я, что ли, его убил? Или Арман, или Гастон?» «Его убил француз», — ответил Пётр. «А всякий француз, как вы говорите, верит в чудодейственную мощь реймского святого Елея». «Убийца ни во что подобное не верил, потому что был сумасшедший», — сказал Детревель, «ибо француз, убивающий своего короля...» «Не может быть в здравом уме!» Осознав слабость этого аргумента, капитан поспешно добавил, «Кстати, когда четверкой коней его разрывали на части, он, говорят, громко смеялся, что случается только с безумцами. А смерть от руки безумца — это то же, что смерть от клыков бешеного пса. Так что король Генрих IV жертва не убийства, но несчастного случая». Ваши упреки, господин де Кокон, что мы якобы служим не Ее Величеству, королеве Регенше, а Ее итальянским фаворитам, просто-напросто неуместны. Как я уже сказал, не наше дело укорять свою королеву, наше дело служить ей и исполнять Ее приказы. И даже если порой нам кажется, что Ее Величество, королева Регенша, Не всегда на высоте великих задач, которые тяжким грузом легли на ее слабо женские плечи, мы говорим себе «всему свое время, и настанет день, когда власть возьмет ее сын Людовик XIII, в чьих жилах течет кровь великого Генриха». А «Лишь бы день этот не настал слишком поздно», — заметил Петр и теперь, когда вы ведете на смерть меня, пришедшего с далекой чужбины вам на помощь, вы отодвигаете этот день в неопределенное будущее. Обмениваясь подобными мнениями, мушкетеры по и дело в ярости подскакивали на стременах, скрижетали зубами и неподражаемым жестом хватали за шпаги, однако признавали в душе, что их узник хоть порой и бестактен, Однако человек твердых принципов, храбрец, стойкий в своих убеждениях, а потому вполне достойный уважения. Так они добрались до города Вьен, который, разумеется, не имеет ничего общего с Веной, хотя название столицы Австрии звучит по-французски точно так же, и который, как все более или менее крупные города Франции, сохранил выразительные следы давнего римского владычества, в нашем случае прекрасный храм эпохи императора Августа и амфитеатр, раскинувшийся на склоне холма под названием Пипе. Но Петр не задерживал взгляда на чудесах античного зодчества, гораздо более пристально всматриваясь во грехи современных построек, Поврежденные городские стены справа от южных ворот, которые как раз ремонтировались, так что в одном месте зиял пролом и возвышались строительные леса. Здесь я дам дёру, сказал себе Пётр, дам дёру, и сам чёрт меня не остановит. Красная харчевня на улице Заплаточников где капитан де Тревиль заказал для всего отряда ужин, оказалось нескладной холупой сельского типа с просторным нижним этажом и несколькими чердачными каморками, размещенными под невысокой раскидистой кровлей. Здание стояло посредине двора, обнесенного высокой стеной и занятого в основном хозяйственными пристройками. Отвечая за узника, главное не желая, чтобы во время ужина его беспокоили посторонние зеваки. Капитан Дотревиль, любитель хорошо поесть и выпить,